Да, дорогие мои, в отличие от соратников Антону и Мо, выдирать было некуда. Спускаться вниз – самоубийство. Карабкаться по склону наверх – аналогично. Хлопцы настроены недружелюбно, нервничают, десять раз успеют нашпиговать свинцом. Оставалось надеяться, что духи не станут обследовать левый склон. Нападение произведено справа. Внимание всех присутствующих приковано к каменной складке, приправленной валунами. А со дна ущелья их вряд ли заметят. Позиция хорошо замаскирована и находится несколько поодаль от центра событий. Между тем, группа восхожденцев достигла позиции засадников. Бросив для профилактики за валуны две гранаты, духи переждали взрывы и шустро заскочили за бруствер. С минуту Над ущельем парило напряженное молчание. Ждали результата. Затем на позиции разом загалдели, высунувшись из-за валунов. Рация Беслана ожила, передавая командиру информацию. Беслан послушал последние известия плюнул под ноги. Антон с интересом наблюдал бинокль и разразился проклятиями. Затем он хлопнул своего водителя по плечу, и ткнул пальцем в сторону распростёртых у джипа штатских водила подбежал к джипу убедился что штатский не подают признаков жизни и растерянно развел руками беслан в ярости топнул ногой повернулся к кораббу безуспешно пытавшемуся очистить свое пальто от жирной грязи и принялся жестикулировать тыкая пальцем попеременно в сторону входа в ущелье позиции засадников и куда-то себе за спину. Раб прислушивался с самым мрачным выражением лица и качал головой. «Моя твоя не понимает?» «Но полнейшую гадостность ситуации ощущают в полном объеме». «Ну, слава яйцам!» — позволил себе тихо порадоваться Антон. «Вроде бы сделали все как надо». Глава четвертая. Боль. Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки. Артур Шопенгауэр. Сыч оказался прав. Стучаться никуда не пришлось, равно как разгуливать по окраине с плакатом. У меня проблемы, к кому обратиться. Эти долбанутые челуши расположенные наподобие хорошего бастиона, с севера прямо к селу примыкают высокий скалистый берег Терека. С трех других сторон – пологие каменистые скаты древнего холма, на самой вершине которого, среди огромных валунов, и спрятано это разбойничье гнездо. Длина этих скатов от вершины до того места, где спуск плавно переходит в равнину, составляет что-то около полутора километров. Они достаточно хорошо просматривается невооруженным взглядом на всем своем протяжении и, несмотря на упомянутую выше пологость, совершенно недоступны для транспорта из-за многочисленных складок и гигантских карманов вулканического происхождения. В село ведет единственная дорога, за которой удобно наблюдать сверху. В состоянии приятного одиночества – Ирина шла по этой дороге недолго. Туман утреннее место имел, Клокастый и клубчатый, как борода Незабвенной памяти графа Толстого. И на месте этот туман не висел, А медленно перемещался с ветром Куда-то за терек. Так вот, как только очередной клуб Размером с хороший скотный загон Убрался с дороги и получился просвет, Позволявший рассмотреть окраину села Из крайнего дома, Выскочили на дорогу трое и застыли на месте, глядя в сторону приближающейся спутницы. А один из троицы вообще приставил глазам бинокль и принесся беззастенчиво таращиться, оживленно что-то бормоча. Видимо, комментировал для соратников то, что сумел рассмотреть. Два АКС-74, один РПК-74 Зимний камуфляж смешанного типа, ночь и снег. Молодые, все до тридцати, — определила Ирина, подойдя поближе и ловя себя на мысли о том, что определение это состоялось помимо ее воли, в полном соответствии с даденными накануне сычем уроками. Недовольно нахмурившись, Ирина решила впредь думать только от себя и, пройдя еще несколько шагов, сделала вывод. Сыч сказал, что тут уж нет ряд самообороны, разрешенной федеральным командованием. Сплошь отъявлены ублюдки и суть банды Махмуда Бекмурзаева. Значит, вот эти, которые на дороге, те самые ублюдки, которые... И как только она об этом подумала, сердечко плавно ухнуло куда-то в недра, тракта Стукнулась об матку, не принялась хаотично скакать по всему организму, нагнетая в каждую клеточку пронзительной сиреной визжащее предупреждение об опасности. В общем, испугалась наша барышня до обморочного состояния. Все полученные накануне инструкции вдруг вылетели из памяти. Вместо них в голове возник большущий красный транспарант на котором желтыми, расплывающимися буквами было написано одно слово «БЕЖАТЬ». Ирина застыла на месте, как вкопанная, и непроизвольно оглянулась назад. Нормальная, в общем-то, реакция для слабой женщины, впервые оказавшейся один на один с бандитами на их территории. «Зачем стоишь, девушка?» Жизнерадостно заорал тот, что с биноклем «Подходы близи, будем говорить!» Из общего фона паники, застившего мысленный взор путешественницы, прорезалась рациональная идея «Бежать нельзя!» Враги слишком рядом, бегают наверняка быстрее ее, да и оружие у них от пули не убежишь. Переселив себя, Ирина медленно пошла вперед, стараясь дышать по системе. Короткий резкий вдох. Три длинных выдоха до прилипания живота к позвоночнику. Черт, откуда это? Зачем так дышать? Ах да, сыч научил. Так лишний адреналин выдавливается из организма. Вроде бы от этого соображаться лучшее в экстремальной ситуации чему там еще учился ыч господи как мало времени чтобы вспомнить все при ближайшем рассмотрении трое чеченцев оказались как раз такими какими Ирина себе представляла боевиков крепкие поджарые в меру бородатые с пронзительными разбойничьими взглядами, в которых легко угадывался нездоровый интерес вполне определенного свойства к внезапно возникшей на дороге женщине. В общем, дикие какие-то. И как ни странно, чем-то похоже на сыча. Климат у них, что ли, тут такой, одинаково действует на всех. Саддам алейкум, подойдя к троице поближе, деревянным голосом выдала Ирина. Алейкум ассалам, дружно ответили бандиты. Аллах бисмилля рахман рахим. "Так Ирина, первое, что пришло в голову?" Чеченцы удивленно переглянулись. Тот, что с биноклем, начальник, видимо, что-то сказал по-чеченски. Ирина пожала плечами, пробормотала: "Не понимаю". "Ты русский?" спросил бинокулярный. "Русская, конечно, русская, но мусульманка". Трое опять переглянулись. На этот раз, как показалось Ирине, заинтересованно и даже обрадованно, и принялись ощупывать ее откровенными взглядами зачем з д сгуляешь куда идешь поинтересовался тип с биноклем я собственно я ищу вякнула была ирина но вдруг вспомнила при контакте держи себя уверенно ни в коем случае не объясняй леппсул Что у тебя за проблема? Стой на своем. Если не хочешь, чтобы тебя сразу у входа в село, начал трахать целый взвод. Ни слова часовым о целях твоего визита. — Вы часовые? — уточнила Ирина. — Вы из отряда самообороны? — Да, часовой. Гордо приосанился бинокулярный. — Отвечай, зачем пришел? А то арестовать будем. Под замок посадить будем. «Мне ваш самый главный нужен», — твердо сказала Ирина и уже от себя добавила с какой-то тайной надеждой. «А еще лучше совет старейшин. Есть у вас такой совет?» «Сначала скажи, зачем пришел. Потом будет главный совет. Все, что хочешь». Не сдавался бинокулярный. «А вдруг ты террорист?» вдруг будешь взорвать наш главный буду говорить только с главным уперла серина я мусульманка я не террористка вот мешок посмотрите